«Миссис Олонби не было бы сегодня среди живых, если бы я побоялся провести один из таких экспериментов», — возразил Гилберт. «Я пошел на риск и в результате спас ей жизнь». «Мне до смерти надоели эти разговоры про миссис Олонби», — воскликнула Аня. Это было в высшей степени несправедливо и нехорошо по отношению к Гилберту поскольку сам он ни разу не упоминал о миссис Олон без того дня, когда рассказала Ане о своем успехе. И на него никак нельзя было возложить вину за то, что другие не уставали обсуждать этот случай. Гельберт почувствовал себя уязвленным. — Я не ожидал, что ты так отнесешься к этому, — сказал он немного холодно. Встал и направился к двери своего кабинета. Впервые в жизни они были близки к ссоре. Но они тут же бросилась за ним и потянула его обратно к камину. — Ну, но, Гилберт, ты не удалишься в гневе. Сядь здесь, и я принесу тебе свои глубочайшие извинения. Мне, конечно же, не следовало говорить так, но если бы ты знал... Аня остановилась как раз вовремя. Она чуть было не выдала Гилберту секрет Лесли. «Если бы ты знал, что чувствует женщина в подобном случае!» Неуклюже закончила она начатую фразу. «Я думаю, что знала это. Я постарался взглянуть на дело со всех точек зрения и пришел к заключению, что мой долг — высказать Лесли мое мнение о возможности возвратить Дику рассудок. На мои обязанности заканчиваются. Ей решать, что она будет делать. На мой взгляд, ты не вправе возлагать на нее такую ответственность. Ей без того нелегко. Она бедна. Где она возьмет средства на дорогостоящую операцию? — Это ей решать, — упрямо возразил Гилберт. — Ты думаешь, что дико можно излечить? Но уверен ли ты в этом? «Конечно, нет. Никто не мог бы сказать это однозначно. Возможно, поврежден сам головной мозг. И последствия этих повреждений необратимы. Но если, как я предполагаю, потери памяти и утрата умственных способностей вызваны лишь нажимом на мозговые центры определенных вдавленных частей черепа, то он может быть извлечен». «Однако это только предположение», — упорствовала Аня. «Допустим, ты говоришь все это Лесли, и она решает, что следует сделать Дику операцию. Это будет стоить немалых денег. Ей придется либо взять в долг крупную сумму, либо продать ее маленькую ферму. Положим, операция окажется неудачной, и Дик останется таким же, какой он сейчас». Как она сможет выплатить долг или заработать на жизнь себе и этому больному беспомощному существу, если ферма будет продана? Я знаю, я знаю, но мой долг сказать ей. Я не могу отказаться от этого убеждения. О, мне известно упрямство блайтов, простонала Аня, но не бери ответственность за такое важное решение исключительно на себя». Посоветуйся с доктором Дэйвом. — Я уже советовался с ним, — неохотно признался Гилберт. — И что он сказал? — Если обобщить примерно то же, что и ты, оставь все как есть. Боюсь, он не только предубежден против новомодной хирургии, но и разделяет твою точку зрения, не делая этого ради Лесли. — Ну вот! — с торжеством воскликнула Аня. Я убеждена, Гилберт, что тебе следует руководствоваться мнением человека, которому почти восемьдесят лет и который немало повидал на своем веку и сам спас десятки жизней. Конечно же, его мнение должно иметь куда больший вес, чем мнение того, кто, по сути дела, совсем еще мальчишка. Спасибо. Не смейся, все это слишком серьезно. Именно это я и подчеркиваю дело действительно серьезное перед нами беспомощный человек обуза для других есть возможность возвратить ему рассудок и снова сделать его полезным чрезвычайно много пользы было от него прежде вставила аня сопровождая свои слова уничтожающим взглядом он может получить шанс выйти в люди и исправить ошибки прошлого Его жена не знает об этом. Я знаю. Именно поэтому мой долг сказать ей, что имеется такая возможность. Это, по существу, и есть мое решение. Не называй пока это решением, Гилберт. Посоветуйся с кем-нибудь еще. Спроси капитана Джима, что он об этом думает. Хорошо, но я не обещаю руководствоваться его мнением. Здесь тот случай, когда человек должен принимать решение сам. Моя совесть никогда не была бы спокойна, если бы я продолжал молчать об этом. — О, твоя совесть! — снова застонала Аня. — Я полагаю, у дяди Дэйва тоже есть совесть. Разве не так? — Да. Но я не блюститель его совести. — Полно, Аня, если бы это не касалось Лесли. Если бы это был чисто абстрактный пример, ты согласилась бы со мной. Ты знаешь, что согласилась бы. — Нет, не согласилась бы, — торжественно заявила Аня, стараясь сама поверить в это. — Ты можешь доказывать свою правоту хоть до утра, но тебе не удастся убедить меня в ней. Спроси кумисс Корнелии, что она об этом думает. И чувствуешь, что терпишь поражение, Аня, если тебе приходится подтягивать в качестве подкрепления мисс Корнелию. Она скажет, чего же еще ждать от мужчины, и будет рвать и метать. Это не имеет значения. Не мисс Корнелии решать, что делать. Решать должна только Лесли». «Ты отлично знаешь, каким будет ее решение», — сказала Аня почти со слезами. У нее тоже идеальные представления о долге. Не понимаю, как ты можешь брать на себя такую ответственность. Я не смогла бы. Прав тот, кто выбрал путь прямой и все последствия презрел, процитировал Гилберт. О, ты думаешь, что две строчки стихотворения убедительный аргумент? Саркастически заметила Аня. Это так по-мужски. Тут она невольно рассмеялась. Ее слова звучали как эхо любимой фразы мисс Корнелии. — Что ж, если Теннисон для тебя не авторитет, быть может, ты поверишь словам того, кто несравнимо более велик, — серьезно сказал Гилберт, — и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Примечание. Библия, Евангелие от Иоанна, глава восьмая, стих тридцать второй. Я верю в это, Аня, всей душой. Это самый важный и самый замечательный стих в Библии, да и во всей литературе, и самый правильный, если существуют разные степени правильности. Первейший долг человека — говорить правду, как он видит ее и как. Он ее понимает. «В данном случае истина не сделает Лесли свободной!» — вздохнула Аня. «Дело, вероятно, кончится тем, что она окажется в еще более жестокой кабале. Ах, Гилберт, я не могу поверить, что ты прав!»